Король предложил им вступить на его службу, но немногие на это согласились. Большинство ратных людей ушло в отечество, хотя их ожидала там царская немилость. Владыка Киприан и некоторые воеводы не хотели сдаваться и заперлись в Софийском соборе, откуда они были взяты силой. Надежда неприятеля найти в Полоцке богатую добычу не оправдалась, Между прочим, они захватили бывшее при Софийском соборе драгоценное собрание греческих и славянских рукописей, которое поэтому безвозвратно погибло. Таким образом, древний стольный Полоцк снова отошел к Литве. В войске Батория находился и князь Андрей Курбский, который отсюда из завоеванного Полоцка написал ответ на упомянутое выше письмо Иоанна, посланное из Вальмара. Изгнанник снова отрицает взводимые на него вины, упрекает царя в его тиранствах, в истреблении доблестных воевод и в трусости, следствием чего были разные бедствия России и поражения от неприятелей, особенно указывает на сожжение Москвы татарами и падение Полоцка. За Полоцком пал и сокол, зажженный и взятый приступом после отчаянной сечи. Потом взяты были крепости Красный, Казьян, Нищерда и некоторые другие, а царь с войском стоял тогда в Обскове и ничего не предпринимал. Литовско-русские отряды, предводимые Константином Острожским и Кметою, опустошили часть областей Северской и Смоленской. Наступавшая зима остановила успехи литовцев, Батори воротился в Вильну. В то же время шли военные действия против шведов, которые из Эстонии и Финляндии нападали на наше владение и, между прочим, осаждали Нарву. Между Иоанном и Баторием снова начались переговоры, король отказывался отправить послов в Москву, как это бывало прежде, а Иван уже согласился на отправку большого московского посольства в Литву, соглашался называть Батория уже не соседом, как прежде, а братом, и вообще делал разные уступки». Но переговоры эти ни к чему не привели, ибо король старался только выиграть время, чтобы приготовиться к новому походу. Между прочим, для усиления пехоты он велел набрать в королевских имениях крестьян по пяти человек со ста, и эти ратные люди по окончании срочной службы получали свободу от крестьянских повинностей со всем своим потомством. Иоанн со своей стороны также готовился в течение зимы 1580 года, умножал войска и усиливал укрепление пограничных городов. Чтобы увеличить свои доходы на содержание военных сил, он созвал в Москве духовный собор по вопросу о церковных имуществах. Тут, по его желанию, составлен был приговор в таком смысле, чтобы епископы, монастыри и церкви впредь не присваивали себе недвижимых имений и возвратили бы в казну те земли и села, которые когда-то были княжескими. Не зная, куда теперь направился Баторий, царь вновь растянул свои силы по границам и ждал, не дерзая предпринять никаких решительных действий. И во второй свой поход, предпринятый в августе 1580 года, Баторий прошел там, где его не ожидали. Он двинулся в Новгородскую область по некоторым дорогам, просекая путь в лесах, пролагая гати и мосты по болотам, взял мимоходом крепости Велиш и Усвять, явился под великими луками и осадил этот зажиточный и хорошо укрепленный город. Невдалеке от него, в торопце, стоял воевода Хилков — Но он также, как шейный и Шереметьев под Полоцком, не дерзал на решительные действия, а ограничивался легкими стычками. На пятый день осады, когда главная башня была взорвана под копом, а деревянные городские стены зажжены, великие луки после отчаянной обороны сдались на милость победителя. Король обещал им пощаду, но ворвавшиеся в город венгры и поляки произвели варварское избиение жителей и неистовый грабеж. Овладев великими луками, Баторий послал войско с князем с Барашским Нахилкова, который и был разбит. Затем взяты города Невель, Озерище, Заволочье. Но Аршанский воевода Филон Кмета, посланный к Смоленску, потерпел поражение от воеводы Бутурлина. С приближением зимы Баторий снова воротился. Военные действия, однако, продолжались и зимой, особенно в Ливонии и Эстонии, где шведы, предводительствуемые графом Понтусом Лагарди, женатым на незаконной дочери шведского короля Иоанна, отняли у русских города Падис, близ Ревеля, и Визенберг. Кроме того, город Кексгольм в Карелии. Литовские войска в эту зиму доходили до старой русы, которую сожгли а московские воеводы из Смоленской области ходили опустошать соседние литовские земли. Мирные переговоры, однако, не прекращались. Наши послы, князь Сицкий и Пивов, забыв прежние московские обычаи, ездили за Баторием от Великих Луг до самой Варшавы и смиренно переносили все обиды и лишения, как им было наказано от царя.